ДАРВИН НА ЛАБОРАТОРНОМ СТОЛЕ «Внутри гигантов природы» — так называлась популярная телепередача, выходившая на Четвертом канале четырьмя сезонами с 2009 по 2012 год. В ней путем препарирования демонстрировалась анатомия ряда крупных животных. Главным препаратором была американская специалистка по сравнительной анатомии Джой Рейденберг. Меня пригласили для комментариев по эволюционным аспектам, адресованных как телезрителям, так и живой аудитории студентов-ветеринаров. В случае с жирафом мне позволили надеть комбинезон и резиновые сапоги, чтобы ассистировать Джой и остальной команде прозекторов. Когда в 2011 году вышла книга по мотивам передачи, меня пригласили написать предисловие. Вот что я написал. Когда меня впервые пригласили в телепередачу «Внутри гигантов природы», я тут же предположил, что им представится возможность препарировать жирафа, поискать у него необычайную анатомическую деталь — который называется левым возвратным гортанным нервом. Если бы вы проектировали нерв, связывающий мозг с голосовым аппаратом, вы бы стали направлять его вниз в грудную клетку, затем захлестывать петлей вокруг одной из крупных артерий и затем возвращать назад к нужному органу верхней части шеи. Нет, конечно. Однако именно так расположен возвратный гортанный нерв, причем не потому, что он выполняет какие-то функции в грудной клетке. Вовсе нет. Этот захлёст является собой отличный пример реликта эволюционной истории и доказательства нашего происхождения от рыб. Но вот с точки зрения дизайна млекопитающего это откровенная халтура. Ни один уважающий себя инженер такого бы не допустил. Это и у человека-то устроено достаточно коряво, а уж у жирафа... Короче говоря, мне непременно стоило это увидеть. Спустя почти год я оказался в Королевском ветеринарном колледже, где, изумленно моргая, разглядывал ультрасовременный анатомический театр. Одна стена его была целиком сделана из прозрачного листового стекла, за которым в полутьме виднелись ряды зачарованных студентов, глазевших на захватывающую сцену. Произведение искусства, которое заставило бы Дамиана Херста утопиться с тоски в формальдегиде. Яркие дуговые лампы озаряли молодого жирафа, к несчастью умершего в зоопарке, лежавшего на огромном прозекторском столе. Одна его нога была поднята к потолку лебедкой в стиле неприкрытого гиперреализма. Желто-коричневая пятнистая шкура оказалась сияла в тон ярко-оранжевым комбинезоном и белым резиновым сапогам прозекторской команды, сюрреалистической униформе, которую понадобилось надеть и мне, когда я присоединился к ним под софитами. Я впал чуть ли не в эйфорию, осознав, что сегодня день Дарвина 2009 года, 200-летний юбилей со дня его рождения. И мне повезло провести его с опытной командой сравнительных анатомов и ветеринарных патологов, наблюдая, как они старательно отыскивают этот эталон дарвиновского парадокса — гортанный нерв жирафа. Для меня этот эпизод стал началом замечательного сотрудничества с командой передачи «Внутри гигантов природы», раскрывавшей затейливую внутреннюю сложность, характерно противоречивое сочетание неуклюжести и элегантности самых удивительных животных, когда-либо появлявшихся в ходе эволюции. Слона, льва, кита, казуара, крокодила, питона, белого медведя, акулы — и прочих. Общее впечатление, которое я получил, разглядывая их внутреннюю анатомию, что это прекрасный, доведенный до совершенства сумбур. У каждого органа и структуры есть функция, но эволюционировали они постепенно и порой несовершенно, с рудиментарными слабостями, отражающими невообразимо долгий путь ДНК животного, через глубины геологических эпох. От моря до суши, от пустынь до джунглей, от перемалывания листьев до охоты на антилоп анатомия животных говорит нам не только о том, что они делают сейчас, но и о том, чем занимались их предки в прошлом. Внутри гигантов природы проливает яркий свет на жизнь и эволюционную историю каждого животного. Каждая глава этой книги дает уникальные анатомические сведения о том или ином животном. Исследователи в оранжевых костюмах никогда не перестают удивляться тому, что скрывается под кожей гигантов природы. Подкупает то, что они не только демонстрируют уже известное, но также делятся с нами головокружительным опытом обучения ремеслу. Мне повезло с ними поработать и я рад представить эту книгу.